Глава двадцатая Он подошел к воротам серого замка почти на рассвете. На стенах и меж зубцов еще горели факелы, а в небе высоко над башней уже что-то серело и разливалось розовым светом. Харл оказался слишком тяжел, и только потом Гаррет понял, что просто устал, просто измотал себя. Ночь была тяжелой, Но результат оказался именно таким, как он хотел, и даже немного больше. «Эй, там!» — крикнул капитан, встав у ворот и запрокинув голову к смотровому окошку, расположенному выше у жерновов, поднимавших ворота. «Открывайте!» — добавил он, радуясь, что хотя бы голос не подвел. Все тело ломило, в нем снова осталось совсем немного магии, но на этот раз Джон точно знал, что восстановится. Он успел остановиться до того, как исчерпал себя до предела, и в нём тлела не искра, а горел огромный костёр, который только и хотел набраться новых сил. Кто там разорался с утра пораньше? Совсем нелюбезно ответили магу сверху. А ты глаза пошире открой, солдат, и посмотри внимательнее, посоветовал Гарет. Или уже не узнаёшь своего нового командующего? Наш командующий скоро выйдет с обходом, и тогда тебе не поздоровится, наглый путник, прозвучал ещё один голос, повыше и потоньше первого. Джон не выдержал. С усмешкой подошёл ближе, подбросив на плече бесчувственного пленника, а затем поднял ногу и что было силы ударил по воротам. Они вздрогнули, а сверху послышались возмущённые голоса. Затем выглянула чья-то голова в старом шлеме Нагарета внимательно поглядели, и мгновение спустя из-за стены раздался вопль. «Это и вправду, капитан! Открыть! Немедленно!» «А что, если это морок какой?» — услышал Джон резонные слова. Но вот наверху показалась еще одна голова, и капитан безошибочно узнал бассара. «О-о-о!» — только и пробасил капрал. «Господин командующий, вы? Но почему?» «Вопросы оставим на потом». Крикнул Джон: "Открывайте!" А сам подумал, что ещё немного и по-простому рухнет здесь, уткнувшись лицом в утрамбованную землю. Но подобное допустить нельзя. Невозможно, чтобы солдаты видели его слабым. А потому мужчина собрал последние силы и выстоял, слушая, как скрипит цепь, поднимая ворота. Но прошло не менее пары минут, прежде чем он смог войти во двор перед замком. Рур проворно спрыгнул с плеча капитана А сам Джон сбросил тяжёлую ношу пленника Харла. К ним уже спешили и Басар, был одним из первых, кто встретил Гарета. Что происходит, сер? Он был явно удивлён. Вы откуда и это кто? Связать, приказал Джон, глядя на подступивших ближе солдат караула. Там лес горел, словно не взначай произнёс капрал. Да, это я немного прогулялся. Джон не спешил уходить. Ему был нужен маг, который свяжет пленника так, чтобы тот не убежал. Простые путы здесь не помогут. Отправь за Моргелом. Он должен быть в моих покоях, велел капитан и проследил за тем, как его приказ выполняют. Вот один из караульных рванул к замку, но к тому времени, когда он вернулся вместе со стариком-магом, Джон уже был готов сдаться и присесть на одну из бочек, что в ряд стояли у крепостной стены, но не присел. За ним следили, на него смотрели несколько десятков глаз. Караульные со стены и те, что столпились у ворот, он мог бы отправить их прочь, но не было ни сил, ни желания. Бой отнял всё. Взамен, отдав сильную усталость и чувство невероятного облегчения, Рур, бесёнык, первым увидел хозяина и бросился к нему. Гаррет проследил за тем, как Маргель подхватил на руки своего питомца. Явно довольный тем, что малыш вернулся целым и невредимым, а уже после старик подошел к нему. Быстрый взгляд, умных глаз и Маргелл посмотрел на пленника. «Зачем он тебе?» — спросил маг. «Потом расскажу». «Пока же сделай так, чтобы он не смог освободиться, и чтобы не смог трансформироваться», — велел Джон. «Я же пока пойду к себе. Обход совершит капрал Бассар. После обеда жду его с докладом». Маргель ничего не сказал, ни словом не обмолвился о Эрлин. Как и предрекал Джон, девушка спокойно проспала всё это время на постели командующего, но стоило предположить, что капитану ещё придётся объясняться с ней. Здесь Маргель Гарату не завидовал. "Я всё сделаю", коротко сказал он и успел добавить почти в спину командующему. "Я видел, как горел лес". Да, не оглядываясь, бросил Джон Мы ещё долго не увидим нечесть, закончил он и продолжил идти, глядя только на дверь и мечтая о том, как просто упадёт и будет спать. Больше ему ничего не было нужно, по крайней мере, в ближайшие сутки. Мне снилось пламя, лицо Джона и какие-то уродливые существа, которые то и дело мелькали во тьме. Сон был тревожным, и от того я была рада. Когда проснулась и открыв глаза, села на кровати, чувствуя, как лихорадочно стучит сердце в груди, что-то было не так. Я ещё не отошла от сна, но память быстро возвращалась, и на смену страшным видениям пришёл странный ужин, закончившийся тем, что я уснула без памяти, даже не помня, как это произошло. Конечно, можно было бы обвинить вино, ведь мы с Гаретом тогда пили. но я не казалась себе настолько слабой, чтобы отключиться сразу после первого бокала. А еще кольцо. Невольно подняла руку и посмотрела на безымянный палец. Кольцо оказалось на нем. Оно сверкало на пальце, как напоминание о том, что произошло. «Джон!» Я огляделась. Постель с моей стороны была не примята, но это меня как раз не удивило. Я спрыгнула с кровати и босиком Проślопла по студёному полу и вышла в гостиную. Капитан спал, лёжа на диване искрестив на груди могучие руки. При этом он был одет и выглядел уставшим, словно этой ночью не спал, совсем не спал. Осторожно, от чего-то опасаясь разбудить Гаррета, подошла ближе и опустила взгляд, отметив чуть влажные волосы. Умывался? Ну когда успел? Я бросила взгляд в окно. Рассвет давно пробудил землю, Но капитан продолжал спать и не спешил на каждодневный обход крепости, который, на моей памяти, не пропускал ещё ни разу, так как это входило в обязанности командующего. Что-то здесь было не так. Не в привычках Гарета спать после рассвета, что я упустила, пока спала. Подошла ближе и присела на корточки, заглядывая в лицо своего капитана. Сейчас во сне он казался совсем другим. каким-то спокойным и умиротворённым, что ли, рука было дёрнулась коснуться щеки мужчины, но я вовремя остановилась. Он казался сильно уставшим, и я просто не посмела его разбудить. Зато рискнула посмотреть внутрь Джона, для чего осторожно коснулась его руки, лежавшей поверх живота мужчины. Тот факт, что он не разделся, тоже заставлял призадуматься. Создавалось ощущение, что горит Гаррет... Как пришёл, так и упал на диван, сразу же уснув. И его одежда, вчера он точно ужинал не в этом наряде, а ещё от Джона пахло гарью и кровью. Едва уловимо, перемешанное на ароматах мыла и свежести, кажется, кто-то недавно у нас посетил купальню. Просто умыванием здесь дело не обошлось. Прикрыв глаза, осторожно коснулась руки капитана и тут же привычно погрузилась в отъёму. Почти сразу шагнула в сторону туда, где горело его пламя. На этот раз сила была, но совсем не та, которую я ожидала увидеть. Словно Джон снова растратил свою ману. Внутри него горел костёр, не то дикое пламя, которое так восхищало и поражало меня, а костёр, какой бывает на привале в лесу. Тьмота вокруг меня двинулась, потянулась ко мне, будто приглашая войти дальше. И я подошла к огню, присела на корточки, И воззрилась на алые лепестки, дрожавшие словно живые. Что произошло, Джон? спросила я мысленно. Что я умудрилась проспать? А сама вспомнила, как неожиданно для себя отключилась. Перед глазами мелькнуло лицо капитана, кольцо на моём пальце, бокал вина и темнота, последовавшая потом. Ты меня усыпил. Озарение накрыло волной. Да, конечно же. Как я сразу не поняла. Он дал мне какое-то снотворное, чтобы я уснула, а он сам смог сделать что-то, по его мнению, важное. Даже стало обидно за себя. Тоже мне будущий целитель, и не распознала сонное зелье. Впрочем, существуют безвкусные и такие, которые без следа растворяются в вине. Ах ты! Мысленно выругалась, но тут заметила кое-что еще. Там, в стороне, где тьма клубилась особенно густо, было что-то еще. Пока я не могла понять, что именно, но поднявшись на ноги, направилась туда, обогнув костёр силы Гарета. Пламя было потянуло из-за мной, но я уже остановилась рядом с непонятным скоплением тьмы, похожей на туман. Этого прежде здесь не было, проговорила я и протянула руку, только едва пальцы коснулись тьмы, как я тороплицы отдёрнула назад, тихо выругавшись. Больно, не так чтобы очень, но больно. Осознание пришло не сразу, а все было просто. Джон ранен. Но кем? Когда? Я открыла глаза, выплывая из тьмы, и уже иначе посмотрела на капитана. Протянув руку, провела ладонью над сильным телом и ощутила боль. Рана была не одна. Он ходил к Харлам, поняла я. Иного объяснения нет. Усыпил меня, чтобы не бросилась следом, и ушел разбираться. Я не могла. жёстко, коротко и по-мужски. И, судя по его виду, усталому, но умиротворённому, опасности больше не было. Ты их всех сжёг, да Джонгард? спросила мысленно, невольно вспомнила рассказ Маргела о том, как капитан один уничтожил целую орду нечести, после чего и едва не выгорел дотла. Видимо, нечто подобное он повторил и на этот раз. Ответа, конечно же, не последовало. И я решила всё же не будить капитана. Вместо этого начала лечение, изливая силу на раненное тело своего мужчины. Одежда немного мешала, но я не рискнула поднять рубашку, чтобы не нароком не разбудить воина. Мы поговорим, когда ты очнёшься, пообещала себе самой и, закончив лечение, встала, не отрывая взгляда от мужчины, лежавшего на диване. За спиной creктел камин, за окном разгорался день. обещаю быть ярким и светлым, и во мне смешались два чувства: злость на Джона, на то, что усыпил меня, и благодарность за то, что заставил себя почувствовать защищённой. Наверное, впервые в моей жизни после смерти матери, оставив капитана и укрыв его одеялом, которое я принесла из спальни, осторожно вышла из покоев. Коридор оказался пуст. А мне необходимо было найти Маргела и поговорить с ним о том, что произошло ночью. Думается мне, если кто и знал подробности, так это старый маг. Направившись к лестнице, размышляла над тем, куда отправиться искать старика. Слуги, с которыми я столкнулась, внизу кланялись, но на мой вопрос ответили, что не знают, где мастер Маргель. Он был ранним утром, сообщили мне. Велел не тревожить господина командующего. Завтракать будете, господин целитель? Спросили у меня, но я покачала головой. Завтракать не хотелось. Стоило бы переодеться, но я лишь умылась в ванной комнате капитана, чтобы не выглядеть совсем растрёпанным мальчишкой. Кивнув слугам, вышла во двор, сразу погрузившись в шум бурлившей жизни. Воздух свежий и влажный щипал щёки, а та отсюду раздавались голоса, где-то заржала лошадь, а затем залаяла собака. Я же прошла вперёд, глядя на крепостную стену, и увидев на ней своего знакомого, капрал Басар что-то говорил одному из стражей. Вниз он не смотрел, и я решила не кричать и не звать мужчину. Просто поднялась по лестнице, надеясь, что он скажет мне, где искать мага. Эру, капрал увидел меня и улыбнулся. Я было дёрнулась, чтобы встать в стойку, но вовремя вспомнила, что не считаюсь одной из гарнизона. а потому, расслабившись, улыбнулась и подошла ближе. Кивком головы Бассар отпустил солдата и дождался, пока я поравняюсь с ним. — Как там капитан? — сразу в лоб спросил мужчина. — Я подлечил его раны, если вы об этом, сэр, — ответила я и тотчас поинтересовалась. — А что произошло с нашим капитаном? — сам не знаю. Он просто появился перед рассветом у ворот и притащил с собой бесчувственное тело одного из харлов. Сейчас пленник ждёт своей участи в казематах под замком. Мастер Маргел позаботился о том, чтобы эта тварь стала безопасной. Я была открыла рот, чтобы спросить, откуда Гаррет привёл пленника, но тут же его закрыла, так как и без ответа капрал уже понимала, что произошло. Подтвердились мои догадки. Усыпив меня, капитан отправился убивать Харлов, благоразумно решив на свой мужской манер что я последую за ним, а потому и сделал то, что сделал. Внутри закипела обида, но я подавила её. Джон проявил заботу. И в его действиях, если подключить голову, можно было прочитать лишь переживание обо мне. Он всё продумал и понял, что я могу отправиться следом, но я бы вряд ли так поступила. Скорее бы не позволила ему пойти одному, это да. У капитана уже Была неприятная практика с подобным ведением боя, когда он едва не уничтожил свою магию. Глупый, мелькнула в голове отчаянная мысль. Глупый и любимый, никто и никогда не совершал ради меня таких поступков. Ведь по уму, после матери мне помогала лишь моя нянечка, а тот, кто стал опекуном, предал и продал. И лишь Джон и его окружение стали для меня защитой и опорой. Нет, я была обижена, но злости внутри не осталось. Конечно, не надо позволять капитану думать, что он каждый раз сможет вот так брать ответственность на себя. Он сделал мне предложение, я его приняла, но в следующий раз, если ему захочется стать героем, я не потерплю подобных мер в мой адрес, и он должен знать об этом. Мы одно целое, и Джон или примет это, или нашего брака не будет. Я хочу стать ему такой же опорой, как он стал для меня, только на равных правах, и никак иначе. Капрал Басар, не подскажите, где мне найти Маргела? спросила, подавив в себе вопрос о пленном Харле. Я видел его у дальней башни, последовал ответ. Если пойдёшь вдоль по крепостной стене, обязательно встретитесь. Спасибо, я поклонилась мужчине и двинулась в указанном направлении. Басар не ошибся. Мастера магии я нашла у одной из башен, венчавших север стены. Внутри располагалась каморка для солдат и смотровая площадка. Там и стоял старик, глядя куда-то вдаль. Рур расселся на его плече, но, завидев меня, оживился и привычно заурчал, давая хозяину понять, что на смотровой они больше не одни. "Дрон ещё спит?" просто спросил старик, пока я поднималась к нему. "Да, я залечила его раны". Он порядком растратил манну, и Анни сочла нужным говорить что-то лишнее. С Маргелом это было не нужно. Кажется, мы понимали друг друга без лишних разговоров и объяснений. Вижу, ты уже поняла, что произошло ночью. Мастер повернулся ко мне. "Да, и поверьте, когда он проснётся, нам предстоит неприятный разговор". Я встала рядом, и Рур перескочил мне на плечо. Он выжег часть леса и уничтожил мёртвую рать. Харлем, пришли за тобой девочка, и они подняли нечесть. Если бы Джон не отправился вперёд, смертьей было бы не избежать, потому что напади нечесть на замок, у Джона были бы связаны руки. Это я понимала и без объяснений. Джон поступил так же, как и во время той битвы, когда остался один на один с нечестью, просто спалил их. В замке были люди, солдаты и простые жители. Кто-то мог пострадать. Выпусти капитан свою силу, а там в лесу ничто не удерживало его мощь. "Рур был с ним ночью", проговорил Маргель, а затем добавил уже, обращаясь к малышу-бесёонку: "Покажи ей". И прежде чем я успела что-то произнести, цепкие пальцы существа вцепились в моё ухо, как тогда, когда он делился со мной своей силой. На этот раз он показал мне нечто интересное. Перед глазами на миг встала тьма. Я даже пошатнулась, но устояла, лишь поняла, что шире распахнула глаза. Не было ни леса, лежащего внизу у стены, ни синего неба, а прокинутого над головой, а лишь тёмный лес, в котором навстречу двигались тени. Нечисть. Сердце сжалось от страха. Я поняла, что вижу происходящее глазами бесёнка, то, что было этой ночью. Тени двигались навстречу, но как оказалось, Они были не самым страшным, что поджидало Джона. Я вынырнула из воспоминаний Рура, жадно ловя ртом воздух и чувствуя, как бешено бьётся сердце в груди. Я видела всё, обрывками, урывками, частями, страшными, как ад. И в этом аду были харлы, три огромных змея, которых кто-то нанял, чтобы найти меня и вернуть в столицу, к брату или к сыновьям покойного супруга. Рур перепрыгнул на плечок хозяину, а Маргель улыбнулся. При этом его взгляд остался спокойным. Улыбка не задела глаза теплом. Они смотрели на сторожом, на словно чего-то ждали. И мне совсем расхотелось ругаться с Джоном после того, что я увидела. Напротив, появилось желание вернуться к нему и Карл заперт внизу. Я позаботился о том, чтобы он не смог сбежать и обратиться. Сказал Маргель: Капитан допросит его, когда отдохнёт. Хорошо, спокойно ответила я. Мысли в голове смешались, но я начала успокаиваться. Пойду на башню, потренируюсь со своей силой, сказала после недолгого молчания. А потом пойду к Джону и буду ждать, когда он проснётся. Мудрое решение, кивнул старик. Мне кажется, капитану повезёт с будущей женой, добавил он. И на этот раз улыбка на губах мага была искренней и полной тепла. Ничего не болело. Это было первым, что почувствовал Гаррет, едва открыл глаза. В помещении царил полумрак, и капитан сразу понял, что проспал несколько часов. Подняв руку, он первым делом коснулся раны, но сразу же ощутил, что её больше нет. Мужчина повернул голову и перевёл взгляд на лицо той которая сидела у его изголовья и смотрела пронзительным взглядом, в котором читались запутанные эмоции. Но что самое важное, в них не было злости и обиды. Прости. Он сел и поморщился, ощутив, как в теле отдалась тянущая боль. Я оставила тебе синяки, чтобы в следующий раз знал, как опаивать меня сонным зельем, проговорила Эрлин, не отрывая от него взора. Джон приподнялся на локтях, Заглядывая в моё лицо, улыбка тронула его губы, озарив лицо мужчины каким-то новым светом. Я согласен, лишь бы ты меня простила. Она сдвинула брови, явно не намереваясь уступать ему ни на йоту, но Гарред знал, что она простит. Знал и вместе с тем понимал, что это ему пройдёт только один раз. Эрлин не из тех женщин, кто позволяет собой помыкать и использовать себя. И она та, которая всегда встанет рядом с ним, плечом к плечу, его женщина, его будущая жена. В следующий раз, если не приведи боги произойдёт стычка, я возьму тебя с собой, сказал он шутливо, но при этом был честен, как никогда. Ну уж нет. Она приподнялась и пересела на его диван. Капитан подвинулся, чтобы дать ей место. Впрочем, девушка была такой тоненькой, что уместилась на самом краешке, нисколько не стеснив его. Впрочем, ему бы хотелось, чтобы она оказалась ближе, так близко, как никогда. Не удержавшись, Джон потянулся к целительнице, а она не пошевелилась и не выказала намерения обиженно фыркнуть и отодвинуться, но посмотрела так, что он улыбнулся ещё шире. "Ты мог погибнуть", как-то просто сказала она, но за её словами тихим тоном скрывалась железная воля и страх потерять его он это видел и чувствовал прости повторил капитан он мог бы объяснить ей многое но не стал мог бы рассказать почему поступил именно так а не иначе но снова решил промолчать между ними не может быть тайн но ещё ни одна женщина не понимала его так как эрлин казалось они и мыслили общими мыслями чувствовали одинаково. Девушка наклонилась вперёд, поймав его дыхание своими губами, коснулась легко, шепнув: "Если ещё раз решишь поступить со мной подобным образом, пожалеешь, господин командующий". Вместо ответа он обхватил её одной рукой, второй, упираясь в поверхность дивана для устойчивости, и поцеловал мягкие губы, которые, кажется, только и ждали этого сладкого момента. — Расскажешь мне потом, как все произошло? — попросила она, когда они отодвинулись друг от друга. — Рур кое-что мне показал, но я бы хотела знать все. Я взял одного из наемников. Он снова лег, тело болело, как будто им играли в городки орда орков. Но Джон, как никогда прежде, был счастлив. — Что заставило тебя оставить ему жизнь? — спросила она, откинувшись на его колено, которое мужчина подогнул для её удобства. Так они и сидели рядом, глядя друг другу в глаза, слушая друг друга и чувства. Она положила руку на его грудь, там, где билось сердце. Джон пытался не реагировать на её присутствие, но тело бунтовало. Ему стоило больших усилий разговаривать с ней, а не сделать то, о чём так давно мечтал. Рур нашёл у главы Харла в портальный камень. Я смотрел его. Камень уже настроен на место перемещения, сказал он, стараясь дышать ровно, но даже боли и синяки не мешали ему желать эту женщину. А зачем оставил жизнь Харлу? поинтересовалась девушка. Джон видел, что она прекрасно осознаёт то, что делает с ним, но Эрлин не улыбалась и явно хотела поговорить, и он был согласен на подобную уступку. Всё равно решила ждать добрака. Так будет правильнее. Это не обычный Харл Эрлин, поспешил он пояснить. Видешь ли, у Харлов помимо умения обращаться в змеевидных тварей, есть ещё дары. Одни могут исцелять, как и ты, другие читают следы, а некоторые видят то, что не видит никто прошлое или будущее. Он вздохнул. Чаще, конечно, прошлое. Так как принято считать, что будущее имеет способность меняться, то есть не всегда можно точно сказать, что будет именно то, что видел прорицатель. Какие-то поступки, вмешательство извне и всё. Будущее шатко, а вот прошлое, она призадумалась, сдвинула тонкие брови, так что на переносице обозначилась тоненькая морщинка. Джону отчаянно захотелось прикоснуться к ней пальцами, разгладить, прогнать печали девушки. Но Эрлин уже вскинула голову и произнесла: "Хочешь сказать, его можно использовать, чтобы очистить моё имя?" Он хмыкнул. "Девушка явно будет лучшей в академии, и не потому, что обладает уникальной силой. Нет. Она слишком умна и всё схватывает на лету. Ей не надо объяснять, она сама делает выводы и делает их правильно. Тебя обвинили в смерти твоего супруга". Слово супруг Далось ему тяжело, и произносить его было неприятно. Харлс читает твое прошлое и покажет королевским судьям, что ты ничего не совершала. — А если он не захочет? — спросила она тихо. — Насколько я знаю, если наемники из этого рода дают клятву, они не в силах ее нарушить. — Клятву найти тебя давал только старший в отряде. Со знанием дела ответил капитан. — Да. Харлы не настолько глупы, чтобы связывать обязательствами всех, кто участвует в поисках цели. Если мы пообещаем сохранить ему жизнь в обмен на его помощь, он тоже даст клятву уже нам, тебе и мне. Джон пристально посмотрел в глаза девушке, а она снова сдвинула брови. Молчание длилось недолго. Хорошо, сказала она. Это хороший план. Капитан Джон Гард У меня только есть одно условие. Согласен на всё. Он даже сел, оказавшись снова ближе к целительнице, прежде мы поженимся, твёрдо проговорила она. Я не хочу переместиться в столицу свободной женщины. Это даже не обсуждается. Он снова не удержался, обнял её уже обеими руками и вместо ответа поцеловал так, что она на миг забыла обо всём на свете, о Харлах, о крепости и верных ему людях. и о том, как сильно болит его тело, покрытое синяками. Я жалелась над капитаном ближе к вечеру. Наверное, проявила свойственную всем женщинам мягкость, но к вечерней проверке гарнизон осиненков на теле Джона больше не было, и двигался он с прежней ленивой грацией опасного хищника. Когда все отправились на ужин, мы пошли вниз. Дрон Маргель с руром на плече, я и капрал Басар вступили на территорию тьмы, спустившись в камеры, расположенные прямо под главным замком крепости. Здесь было сыро и воняло плесенью. На стенах, вбитые в скользкий и влажный камень, в скобах стояли факелы, освещая путь. Где-то там внизу ждал своей участи последний Харл из отряда посланного за мной, кем именно Нам ещё предстояло узнать. И шагая, я мысленно представляла себе то сводного брата, лицо которого мне не забыть до самой смерти, том, лицо старших от Прыскофлорда и Уроида. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять: Харлов нанял кто-то из них. Сама я, после некоторых размышлений, стала больше склоняться к брату, хотя и видела его интереса в происходящем. Мне казалось, Что уж кто, а он своё получил, ведь Фрэнсис примянял меня на место в совете, и всё же не отпускало тяжёлое ощущение, что я права на его счёт. Впрочем, не хотелось ломать голову и тратить время на подобные мысли, поскольку ответ был рядом. Ещё немного, и Харлы я увидела не сразу. Сначала мы прошли мимо ряда камер, закрытых решётками, все они пустовали, все, кроме одной. И то не сразу в темноте проступил силуэт крупного некрасивого мужчины, ведь у него был потрёпанный, глаза, блеснувшие в свете факела, опасно мерцали, губы тонкие, прочерченные линии над широким подбородком, поджаты и весь вид говорил о том, что передо мной опасный враг. Он подался вперёд, заслышав наши шаги, и теперь стоял, освещённый пламенем факела, который нёс басар. Они с Джоном держали свет, но именно капитан шагнул ближе к клетке с опасным наёмником, пристально глядя на последнего немигающим взором. Я инстинктивно спряталась за плечо Гарета, но спустя уже несколько секунд осознала, насколько глупо себя веду. Рядом с Джоном мне не грозило никакая беда. К тому же, не стоило проявлять трусость возле Харла, пусть знает своё место. А его место там, за решёткой, в этой сырости и воне. А вот и наша леди, прошептал мужчина, поразив меня своим голосом. Полагаю, он заговорил так специально, чтобы напугать, но я не боялась. Встала рядом с Джоном, в шаге от него, так что мужчина оказался впереди, а я, словно под его защитой, и посмотрела на наёмного убийцу, которого кто-то послал за мной, кто-то, кому не давал покоя мой побег. Она не стоила смерти моих собратьев. Оглядев меня, продолжил человек змей. Прищурив глаза, вспомнила те ужасные картины, которые явил мне Рур. Сейчас бесёнок спокойно сидел на плече старого мага и таращил алые глаза на Харла, который и его не обделил вниманием. Надо же, какая редкость у вас, господин маг, заметил он. Где взяли этого малыша? Рур недовольно заурчал и вцепился тонкими пальцами в плечо Маргела. Здесь не ты будешь задавать вопросы, а я. Оборвал болтливого Харла капитан. А вы уверены, что я стану говорить? Удивился тот и наконец перевёл взор на Гаррета. Будешь, если не хочешь, отправиться следом за своими дружками. Улыбнулся недобро Джон. Я не боюсь смерти, быстро проговорил наёмник и отступил назад в темноту камеры. Она поглотила его, оставив освещённой лишь часть некрасивого лица мужчины, сделав ещё реще грубые черты и заиграв огненными бликами на мокрых сальных волосах. Я знаю, что ты не связан словом с заказчиком, продолжил между тем Джон. А потому предлагаю честную сделку. Ты помогаешь нам, и я отпускаю тебя на все четыре стороны. Помогаю это как? Называю имя. Его широкие чёрные брови насмешливо приподнялись. Имя мы узнаем сами. Мне нужно другое. Джон скрестил на груди крепкие руки, но я чувствовала, что он не расслабился, и это его состояние просто обман. В любой момент Огненный маг готов ударить и убить. Если у Харла даже мелькнёт мысль причинить кому-то из нас окружение Гарета вред или боль, сила капитана восстановилась не полностью, но её хватит, чтобы спалить тварь, находившуюся за решёткой. А если я откажусь? спросил нагло наёмник, злобно сверкая глазами. Умрёшь, просто ответил Джон. А мы найдём способ справиться без тебя. Но я обещаю, что ты умрёшь так, что успеешь сотню раз пожалеть о том, что не согласился. Гардт говорил спокойно, почти доброжелательно, но когда я с любопытством взглянула ему в лицо, чуть наклонившись вперёд, то ужаснулась каменному выражению лица капитана. О да, в тот миг я поверила тому, что он в состоянии устроить выжившему Харлу все муки ада. У тебя один шанс. Решай сейчас, согласен ли ты помочь или умрёшь. Я долго уговаривать не стану, это не в моих привычках. Лицо змея вытянулось, и я заметила, как внезапно изменились его глаза. Они отражали пламя огня и, казалось, светились потусторонним жутким светом, пугая и отталкивая. Ты убил моих друзей, прошептал Харл, не сомневаясь, что они с лёгкостью убили бы моих. Если бы успели, ответил спокойно Джон. Нам была нужна только она, кивнул в мою сторону наёмник. Она моя женщина и моя жена, жёстко ответил командующий. Змей усмехнулся и широко раскрыл ноздри, словно втягивая воздух, затем холодно произнёс: Её запах на тебе почти отсутствует, хозяин крепости. Ты и солгал, она не твоя жена. Она моя. Покачал головой Джон, угрожая ей: "Ты бросаешь вызов мне. Запомни и подумай, стоит ли терять жизнь за клятву, которую ты не давал. Я знаю ваше племя, вы никогда не рискуете зря. Вас и так осталось слишком мало. Считай, что мы на войне. Я убил твоих друзей, потому что оказался сильнее. Я не нападал со спины, а вы не пришли с миром, замыслив тёмное" Так что теперь предлагаю сделку. Харрольд дёрнулся вперёд, зашипел в каком-то отчаянии, и я с ужасом увидела, как он сделал попытку измениться, принять свой истинный облик, но что-то помешало. Лишь лицо, голова обтянулась тёмной чешуёй, да зрачки почти обезумевших глаз вытянулись, выдавая змее. Зрелище было жуткое. Да дрожи в коленях. Не выйдет, друг мой, произнёс спокойно мастер Маргель. вам не обратиться. Харл моргнул, и спустя мгновения его глаза стали прежними, человеческими. Ты разве ещё не понял, что выхода нет, кроме как согласиться на мои условия, мирно спросил Джон. Харл зашипел, приоткрыв рот. Я с ужасом увидела, как между его губ проскользнул длинный, раздвоенный язык. Но вот наёмник взял себя в руки и, распрямив спину, вышел на свет, щурясь, словно летучая мышь. Если я соглашусь, что придётся сделать, спросил он тоном, в котором явно угадывалось нежелание сотрудничать. Джон оглянулся на меня, затем бросил взор на застывшего Басара, во взгляде которого отчётливо светилось множество вопросов, и первый из них касался меня. Мужчина явно был удивлён, когда услышал слова змея и понял, кем я, мальчик-целитель, являюсь на самом деле. но стоило отдать ему должное он молчал видимо решив что все вопросы задаст потом тем временем гарот подошёл ближе к решётке и харл дёрнулся навстречу капитану да так стремительно что моё сердце пропустило удар признаться я было решила что змей попытается схватить Джона или нанести ему увечья но нет наёмник проявил неожиданную выдержку тебе придётся просто использовать свой дар А затем я тебя отпущу на все четыре стороны и забуду о том, что мы враги, тихо, но уверенно сказал мой капитан. На лице змея отразилось целое гаммы эмоций, и прошло несколько долгих минут, прежде чем он произнёс сдавленным голосом: "Хорошо. Говорите ваше условие". И столько было в его голосе нежелания идти нам навстречу, что я невольно усмехнулась. Джон загнал Харла в тупик. И ему придётся согласиться. Так что, когда Гаррет заговорил, я тоже навострила уши, подобно моргелу и босару, чтобы не пропустить ни одного слова из короткой речи капитана Серого замка. План Джона пришёлся мне не по душе. Но, как оказалось, прежде чем приступить к его исполнению, нам оставалось выполнить ещё одно условие, которое, впрочем, установила я сама. Когда мы пришли в покой Гарота после посещения подземелья, мои мысли всё ещё занимали слова Джона. Не то, чтобы я ставила их под вопрос, нет. В этом я была согласна со своим капитаном, просто никак не могла взять в толк, что всё происходит так быстро. И в то же время понимала, что причина для спешки есть. Главным был тот факт, что Харрол согласился на условия капитана и дал клятву на крови в присутствии Маргелы и Басара. А вот с последним Джон сейчас разговаривал за пределами своих покоев, пока мы с мастером магом ждали его в гостиной. Тебя что-то волнует, Терлин? спросил старик, грея руки у горящего камина. Нет, просто я надеюсь, что у нас получится, проговорила я, подойдя ближе и вставая рядом со стариком. Получится. Я знаю Джона. Он всегда наперёд продумывает все свои действия. Улыбнулся Маргель. Пожалуй, ты единственное отхождение от его планов. Но тут уже случилось то, в чём капитан просто не подвластен. "Думаете, у нас получится?" спросила спокойно. "Да, непременно". Маргель отпустил бесёнька, и тот, спрыгнув на пол, поспешил к камину, улёгшись ровно напротив дрожащих алых языков. Казалось, будь его воля, и он забрался бы в самое пламя. Но нет, свернувшись, будто маленький кот, Рур застыл на полу, а мы с Маргелом принялись ждать капитана. Джон вошёл в покои, спустя несколько минут. Вместе с ним пришёл Басар. Взор Капрала как-то сразу метнулся ко мне, и я невольно опустила глаза, чувствуя, что краснею. Леди Бавин, Шон сделал неловкий поклон. Если бы я только знал раньше, Давно пора раскрыть эту маленькую тайну, усмехнулся Маргель, а Гаррад подошёл ближе и устремив на меня пристальный взгляд серых глаз, сказал: Басар приведёт церковника, и если ты, Эрлин, не против, всё произойдёт сегодня. Что? Я ощутила волнение. Нет, совсем не такой я представляла собственную свадьбу. Впрочем, о чём это я? У меня уже была пышная церемония которая ни к чему хорошему не привела. Сейчас со мной рядом был мужчина, которого я хотела видеть с собой до конца своих дней. А значит, всё остальное не имело значения. Шон станет свидетелем, быстро ответил на мой вопрос Джон. На нашей с тобой свадьбе, Эрлин, и тут же добавил: "Обещаю, что когда всё закончится, у нас будет настоящее торжество с гостями и тортом, с песнями и белым платьем. Качнувшись, шагнула к нему. Не надо, плати, Джон. Он поймал мой взгляд и улыбнулся. На этот раз в столицу отправимся вместе, сообщил он. Я хочу, чтобы все и навсегда поняли, что ты под моей защитой, что ты моя жена. Возможно, стоит использовать этот шанс и рассказать всем в крепости, Кен, на самом деле является наш мальчик, шутливо предложил старый Мак. Глядя поочередно то на меня, то на капитана, Джон на секунду сдвинул брови, размышляя, а затем кивнул, заявив, «Да, ты прав, это уже давно должно было перестать быть тайной», и, взглянув на меня, уточнил, «Как ты думаешь, Эрлин?» «Думаю, что многие будут удивлены», улыбнулась я мягко, а сама подумала о Ниле. Этого солдата я давно уже не встречала в крепости. Судьба развела нас и не спешила снова сводить. И всё же стоило отметить тот факт, что он никому не выдал меня и мою тайну, хотя мог сделать это бесчисленное количество раз. Ему точно можно доверять. И уж кто, кто, а он не удивится моему превращению из мальчишки-целителя в невесту, а потом и в супругу господина командующего. "Какие будут распоряжения?" спросил Шон, как-то поглядывая на меня с недоверием. Словно капралу всё ещё не верилось в то, что он узнал Это вызывало у меня улыбку. Искать церковника, думаю, что стоит собрать всех жителей крепости и солдат, чтобы показать им новую леди Гаррет. Внёс свою лепту и Маргель. Да, давайте сделаем это. Ведь нам ещё предстоит отправиться в столицу. Джон явно не был рад спешке, но мы оба понимали, что так надо. А ещё я думала о том, какой будет сюрприз для моего брата в возвращении сестры Беглянки, которую он точно пока не ждёт в гости. По крайней мере, не в таком сопровождении. Внутри словно кошки заскребли, но я прогнала плохие мысли прочь, предвкушая церемонию, обещавшую быть самой простой в моей жизни и вместе с тем самой действительно важной для меня. в своей каморке, куда отправила и сразу после разговора с будущим супругом, капралом Имагом. Я застыла над своей кроватью, на которую мгновение назад высыпала все свои вещи, пытаясь разобрать, что из одежды подойдёт под церемонию. Но платья были слишком простыми для этой цели, и я немного приуныла, мысленно смеясь над тем, что сегодня была бы рада тому роскошному свадебному одеянию, в котором меня фрэнсис отдал за старика Элройда. Впрочем, если хорошенько призадуматься, то именно платье в данном случае не так важно, как тот, которому я сегодня отдам свою руку и верю в свою жизнь. При мысли о Джоне лицу сделалось жарко, а в груди просыпалось что-то волнующее и новое, то, что я была готова испытывать каждый день и что радовало меня больше всего на свете. Скоро боги соединят нас с законным браком, И больше никто, ни брат, ни сыновья лорда Элроида, не посмеют заявить на меня свои права и предъявить свои претензии. Думать об учёбе пока не хотелось. Всё это будет потом. Сейчас главная цель разобраться с тем, кто нанял Харлов, и открыть всем правду об истинном убийце лорда Элроида. Как считал Гаррет, именно оставшийся в живых Харл сумеет нам в этом помочь. Каждая сторона Дала слово. Мы обещали наёмнику свободу, он свою помощь. И если всё сложится так, как мы планируем, то уже спустя несколько дней всё закончится, и я стану свободной от преследований и клеветы. Женщины ещё раз, опустив взгляд на свои пожитки, невольно улыбнулась, вспомнив старую нянечку. Вот уж кто обрадовался бы моей свадьбе. В голове вспыхнула идея найти её в столице и предложить отправиться с нами на север. Не уверена, что она согласится, но почему бы не спросить её, если, конечно, Стефанида не покинула город. Она могла продать своё жильё и перебраться куда-то в более спокойные места. Старушка любила деревню, так что оставалось лишь надеяться, что встретиться с ней всё же получится. Стук в дверь заставил невольно вздрогнуть. Не от страха, просто я не ожидала, что за мной придут так быстро. Или это в раздумьях пролетело торопливое время? Шагнув к двери, торопливо открыла и удивлённо приподняла брови, заметив на пороге своих знакомых. Женщины замка, а именно Фиона, Розалия и юнная Меган, стояли за порогом и так выразительно и удивлённо смотрели на меня, что я сразу всё поняла и улыбнулась. Женщина только и протянула малышка Меган, за что старшая подруга шлёпнула её по ниже спины. «И как мы сразу не разглядели, мисс!» Фиона первой заговорила со мной. «Кто рассказал?» Уточнила я, но тут же добавила. Впрочем, это уже не важно. Скоро будут знать все. «Ах, не сомневайтесь!» Розалинда проморгалась, а затем с интересом скользнула взглядом по моей фигуре, но, хвала богам, не стала задавать вопросов, которые и так отражались в ее глазах и на лице. Мисс, нас прислал капитан, быстро заговорила Фиона, как самая бойкая из строицы, точнее, капрал Бассар, а ему велел это сделать наш командующий. Она глубоко вдохнула и продолжила: "Мы пришли помочь вам приготовиться к церемонии. А ян до сих пор не верю", прошептала малышка Меган. "Господин Нэрл мне так нравился. Она была разочарована моим маскарадом А я сделала себе мысленный комплимент, что мой облик ввёл в замешательство целую крепость со всеми жителями и гарнизоном. Нравится, перенравится, снова шикнула на девочку Роза. А сейчас давайте займёмся тем, зачем явились. И уже обращаясь непосредственно ко мне, спросила с почтением в голосе: "Вы же позволите, мисс Кажется, я только сейчас заметила в руках у Розалинды свёрток, который женщина держала за спиной. Все трое шагнули вперёд, и я была вынуждена отступить под их напором. Так что мы оказались в моей комнатушке с видом на небо. Это для вас, мисс. Свёрток положили на кровать в стороне от моих вещей и бережно развернули. А я, опустив взгляд, застыла на месте, глядя на простое белое подвенечное платье, лишённое излишеств. И каких-либо украшений, простое, как и мой капитан, как и я сама. Откуда? спросила, ощутив, как в горле образовался ком. Давайте, мисс, мы вас принарядим по случаю, а затем за одно и расскажем, что до да как. Фиона улыбнулась мне, и стоило согласно кивнуть, как она принялась командовать, не хуже заправской распорядительницы праздников в богатом доме.